Февраль 1947 года. Москва. Кремль. Кабинет Сталина. Срочное правительственное совещание. Это заявление США распространили по дипломатическим каналам два часа назад. Молотов держал в руках лист бумаги с коротким абзацем печатных строк. Точно такой же документ находился перед каждым из высших должностных лиц Советского Союза сидящих за длинным столом рабочего кабинета вождя народов. Возглавляющий совещание Сталин держал свой экземпляр в руке и молча вчитывался в его содержимое. «За 30 минут до этого президент США выступил по телевидению с обращением к нации», — продолжил Молотов. «Текст выступления полностью приведен ниже, но смысл тот же». США официально сообщают о наличии в своем арсенале 100 атомных бомб, подобных тем, что уничтожили Хиросиму и Нагасаки. Эти бомбы будут использованы для обеспечения национальной безопасности США. При этом Штаты оставляют за собой право нанесения превентивных ядерных ударов по государствам, ведущим разрушительную политику отношению ко всему свободному и демократическому миру. «Выразиться еще более прозрачно уже невозможно», скривился генерал-лейтенант Хрущев. «Нас пугают ядерной войной! И когда эти мерзавцы ее начнут?» На этом заявление президента США закончилось. Молотов покосился на молчащего Сталина, но тот не отреагировал. «Официально нам никто ничего не объявлял. Но сразу несколько различных дипломатических источников передали нам информацию об ультиматуме к готовящемуся штатами в настоящее время. Согласно этим данным, ультиматум включает в себя требования о немедленном и безоговорочном самороспуске Советского Союза и полном отказе от коммунизма государствами, которые образуются на территории бывшего СССР. «Когда нам его предъявят?» — поинтересовался Хрущев. «Если наши источники верны, то не позднее 9 мая», — ответил Молотов. «Символично!» — Хрущев вновь зло скривился. «От же сукины дети!» «Партия!» — заговорил Сталин. И взгляды всех присутствующих переместились с Молотова на вождя народов. «Хочет знать!» в каком состоянии находится программа изготовления советского атомного оружия. Мы создали нашим ученым все условия. Пришла пора предъявить результаты. Вождь народов посмотрел на Молотова. Товарищ Молотов, как куратор предприятия 3826, доложите нам, что Советский Союз может противопоставить мировому империализму. «На 1 мая запланирован запуск в космос первого искусственного спутника Земли», доложил Молотов. «Советский Союз впервые в мире выйдет за пределы планеты. Кроме того, через двое суток запланированы испытания водородного заряда минимальной мощности на полигоне предприятия 3826 на Новой Земле. Мы рассчитываем, что оно пройдет успешно». Как Это поможет Советскому Союзу, — Сталин посмотрел на Молотова в упор, — избежать вновь нависшей над нашим государством чудовищной трагедии. Руководитель предприятия 3826, академик Сеченов, — Молотов позволил себе едва уловимое раздражение в голосе никогда не упускает возможности намекнуть на некомпетентность моих людей, осуществляющих проверки, и меня лично. Помимо этого, товарищ Сеченов всячески уклоняется от личного присутствия на подобных мероприятиях, хотя мы не проводим их чаще, чем раз в месяц, согласно уставу предприятия 3826. Ответы на все наши вопросы даются им в максимально усложненном виде, представляющим с собой сплошной набор формул и графиков. Все, кто может точно понять эти ответы, являются сотрудниками предприятия 3826. Считаю это скрытой формой саботажа деятельности особой комиссии, которую я возглавляю». Молотов краем глаза уловил завуалированный смешок Берии. И тоже спрятал в уголках губ насмешку. «В отчетах другим ведомствам товарищ Сеченов не утруждает себя даже столь с запутанным научным объяснением. Им он просто шлет какие-то даты, которые никто не проверял». Он вновь посмотрел на вождя народов. «Товарищ Сталин, я предлагаю вызвать академика Сеченова на прямую связь и задать этот вопрос непосредственно ему». Сталин переглянулся с Берией, посмотрел на Хрущева, после чего произнес Вызовите, товарища Сеченого на линию правительственной связи. Сеченов оказался на линии спустя полминуты, словно ждал этого звонка. Молотов скрыл недовольную гримасу. Наступить на хвост этому заносчивому зазнайке было бы очень хорошо. Но сейчас, к сожалению, не время для этого. Страна вновь на пороге гибели. И Сеченову прощается все. «Товарищ Сеченов», — негромко поинтересовался Сталин, прикладывая к уху трубку телефона правительственной связи, «вам известно о заявлении, сделанном президентом США два часа назад?» «Да, товарищ Сталин». Мембрана телефона имела повышенную чувствительность, и голос Сеченова, звучащий в трубке, звучал громко и отчетливо. Отдел секретной и правительственной связи сообщил мне сразу после выхода в эфир этого обращения. С того момента и до сих пор множество ученых зарубежных стран пытаются выйти на связь с нами и предупредить о надвигающейся беде. — Что Советский Союз может противопоставить атомной угрозе? — спросил Сталин. — Клин клином вышибают, — безрадостно вздохнул Сеченов. Американцев ждет крайне неприятный сюрприз, как и весь мир. Мы держали все разработки в строжайшей тайне, следуя вашему приказу. Но я могу лично изложить все в деталях. Приезжайте в Москву, товарищ Сеченов. Вождь народов удовлетворенно кивнул, видимо, своим собственным мыслям. Коммунистическая партия и советский народ ждут помощи от своих ученых. «Они ее получат, товарищ Сталин», — уверенно заявил Сеченов. Сталин коротко попрощался, повесил трубку и обвел всех невозмутимым взглядом. «Перейдем к следующему вопросу». Спорить никто не стал, и Молотов мысленно возмутился. «Коба слишком сильно верит в это предприятие 3826 и слишком сильно доверяет Сеченову». Этому заносчивому академику прощается все. Любые его слова Сталин воспринимает без доказательств. Да, Сеченов еще ни разу не подвел, но это ничего не значит. На него возложенная ответственность столь огромная, что если он подведет, то наказывать будет уже поздно. Всего лишь ученому, пусть даже самому гениальному в мире, подобное влияние на вождя народов не подчину Как бы у академика Сеченова не появились ни те амбиции. А ведь он возглавляет медицинский консилиум, следящий за здоровьем Сталина. Что ж, хорошо. Пока угроза атомной бойни не устранена, пусть все остается так, как есть. Но после того, как проблема будет решена, он подбросит идею относительно возможных амбиций Сеченого главе КГБ Берии если, конечно, Берия сам не успел прийти к такому же выводу. К сожалению, пока Коба верит в Сеченова, ничего кардинального с ним сделать не получится. Но усложнить списивому академику жизнь давно пора.